Сало в нем свернется, он упадет и не может подняться. Каждый день приносил им новое познание. Прыгая с высоких камней, язык надо отводить подальше в рот, а не держать между зубами. Когда они вырастут и захотят, чтобы в церкви от них хорошо пахло, пусть потрутся листком пижмы, что растет на бугре. Отец был полон премудрости. Он рассказывал детям про камни и про кремень, про то, что белый камень твёрже серого. Когда же он нашёл кремень, пришлось разыскать губу на рост на дереве, сварить её в щёлоке и сделать труд. А уж потом он высек детям из кремня огонь. Он учил их и про луну. Когда её можно взять левой рукой, она стала быть на прибыли. А когда можно взять правой рукой, «На ущербе! Запомните, дети!» Изредка случалось, что Исаак заносился чересчур высоко и говорил мудреные, непонятные слова. Так однажды он принялся разлагольствовать насчет того, что верблюду труднее попасть на небо, чем человеку пролезть в игольное ушко. На другой раз, поучая их о славе ангелов, он сказал что каблуки у них подбиты звездами вместо сапожных гвоздей. Школьный учитель в селе, наверное, посмеялся бы над незлобивой и простодушной наукой, удовлетворявшей хуторян. На фантазии детей Исаака она давала крепкую и здоровую пищу. Они воспитывались и образовывались для своего собственного тесного мира. Что же могло быть лучше? Осенью, когда кололи скотину, мальчики преисполнялись любопытства, страха и печали за животных, которых ожидала смерть. Исаак держал животину одной рукой, а другой закалывал. Алина же спускала кровь. Вот из хлеба вывели старого козла, такого умного и бородатого. Дети стояли в уголке и смотрели. «Чертовски холодный нынче ветер», — сказал Элисеус, высморкался пальцами и вытер глаза. Маленький Сиверт не стал скрывать слез и не в силах сдержаться закричал. «Ой, бедненький, старенький козлик!» Когда козла закололи, Исаак подошел к детям и преподал им следующее наставление. «Никогда не надо жалеть вслух убойную скотину». Она от этого только труднее умирает. Запомните. Так шли годы. И вот снова наступила весна. Ингер опять прислала письмо, что живется ей хорошо, и что она многому научилась в тюрьме. Девчоночка уже большая, и зовут ее Леопольдина потому днем, в какой она родилась, 15 ноября. Она все умеет делать, Особенно же мастерица на вязании и шитье. Замечательно это у нее выходит. И по материи, и по конве. Удивительнее всего в этом последнем письме было то, что Ингер написала его сама. Исаак на эти дела был не мастер. Ему пришлось ходить в село к торговцу, чтобы тот прочитал ему письмо. Но уж после этого письма накрепко засела у него в голове и, придя домой, он знал его наизусть. И вот он с величайшей торжественностью сел за стол, разложил перед собой письмо и стал читать его детям. Пусть Алина увидит, что он умеет читать по-писанному. Впрочем, к ней он не обратился ни с одним словом. Кончив читать, он сказал, «Ну вот, слышите, Элисеус и Сиверт, «Ваша мать сама написала это письмо и научилась делать столько разных вещей. А маленькая сестричка ваша знает больше, чем все мы вместе взятые. Запомните!» Дети сидели и молча дивились. «Вот это знатно!» — промолвила Алина. Что она хотела сказать? Уж не сомневалась ли она в правдивости, Ингер? или не доверяла его чтению. Не стоит допытываться настоящего мнения Алины, сидевшей с кротким выражением на лице,